Глава десятая Поезд катил к станции. За мутными окнами свинцово заблестела незамерзшая вятка в белых снежных берегах. Сердце обожгло горькой радость годовщине октября по лагерным скопищам прокатилась амнистия. Валентина Семеновна тоже подпала под милостивую послабину Верховного Совета. И хоть урезка срок вышел невелика всего-то, год — но и день в неволе за колючей опоязкой не сравним с днем свободы. Она ехала в автобусе в свой район и ехала, как все окружавшие ее люди, свободны, всем ровне, а все же чем-то помечены. Чудилось, что народ автобусный на нее косится. На родной улице у занесенного первоснежьим оврага она долго глядела на соседскую присыпанную снегом рябину с красными гроздями, стайки и зябликов, Набросились на рябину, чирейкою трвут под мороженую ягоду. Она не спешила. Впереди холодный вдовий дом. Сыновья разъехались. Работу после тюрьмы походишь, поищешь. Ну, а что? Валентин семён увидел родной дом. Милый свой барак, батюшки. Из трубы дым валит. Вот тираж, скорее, ближе подошла. Дух вкусный чуется, знать, блины пекут. Во главе стола сидел Череп. По правую руку от него Коленька, который к ним очень привязался и всегда чутко слушал, по левую руку Анна Ильинишна со сковородой у печи Серафима. Череп рассказывал тёще и сыну, которых признавал лишь роднёй наполовину, о том, как научное судно миклоха во время шторма в Мазамикском море Вынес на рифы, разбилась, и остатки уцелевшей команды оказались в непролазных джунглях экваториальной Африки. Жрать-то охота, а кругом баба и полная безнадёга. Поймали по случаю туземца негра и жарили его на вертеле. мясо в этих черномазых, как у старых кабанов, жёсткое, как подмётк, но ежели перед... Этим вмазать спирт, это то нормально и закуйся, елочки пушистые. Светлоокий Коленько простодушно верил папке и улыбался. Анна Ильинична снисходительно вздыхала. Серафима старалась не слушать историю, но иногда невольно встревал Спирт тоже в Африке нашли. Источник поди какой открыли. Тут и нагрянула хозяйка. У серафима из рук выпала сковорода на прихватке. — Анна Ильинична... Поперхнулась блином, коленька замер, череп возликовал. «Сестра вернулась, а ты, Сима, говорил, сегодня без водки пойдемся!» Все кинулись к Валентине Семеновне обнимать, поздравлять с возвращением. Серафима повинно отчитывалась. «Хозяйничаю, к себе Николая зову, не идет, он все же свой, горячими блинами хочется покормить. У тебя ужил один, сейчас в психушке помереть не может». Я-то не дурень, верно, Колян? Коленька счастливо замотал головой. Валентина Семеновна ни капли претензий отторжения к Серафиме, тем паче к и несчастному Коленьке, который выглядел сейчас счастливее всех. — Иду я домой, и все думаю, — говорила размягченная рюмкой вишневой наливки Валентина Семеновна. Вдова я, судей моя дети упорхнули, будто не моя судьба, а в кино где-то подсмотрела. Остановлюсь, оглянусь кругом, ущипнул себя. Нет? Моя судьба, не кино это. Помню, отца обсадили, как он теперь. Взгляд упал на Николая. С начальника свалки свалке ее скинули. Теперь там же кладовщиком служит откликался череп. Я тогда дочкой врага народа стала. Девчушка еще, лейтенант был молоденький у меня. Толик Смирнов, первую любовь, сбежал от дочки. -то. Я еще тогда подумала Будто мою судьбу за меня кто-то делает. Я ж про счастье мечтал. Ох, как мечтал! Ты, Валя, давай не жалься. Русской бабе счастья много нельзя. Она избалуется, оскурится, — безобидно заметил Череп, добавляя в бабьи рюмки наливки. Спел ты, Николай, под гитару или под гармонь, только непохабная. Череп, будучи в легком подпитии, на вокальные партии безотказен. Он без аккомпанемента мог спеть. Он закинул голову, призакрыл глаза и повел песню протяжную, незнакомую, стародавнюю. Я бросил отчий дом, поехал в очужбину, найти себе невесту и зла-то замечтал. А наединично пригорюнился, конька сидел, как фып, на ветке, насторожен, но головой по сторонам вертит, ждет какого-то действа. Серафима сидела застывшей улыбкой на лице, валентин Семеновна со слезной поволокой на глазах, опустя голову, руки, положа подол. Много меда и злата было в том окраю, и красавицы были шальные. Слова и мотив песни были незамысловаты, но простого разумения недостаточно, чтобы разгадать русскую песню. За немудренным рассказом песнопевца про чужбину Таилась несказанная боль и тоска, То ли по родине, то ли по матери, То ли скрывалось чувство и вовсе невыразимое, Затаенное, понятное лишь русскому сердцу. Смысл песни блуждал между тягой к скитальчеству И насилием разлуки, оправданной лукавыми словами Невесту и лата замечтал. «Счастья нет в том богатом краю, Растут там бескровные пальмы». Пел Николай Смоленинов, пел. Ни кому за столом от песни не относился. Она вроде бы касалась того, кто возмечтал о любви и счастье на чужой, не русской стране Но все больше горюнила с Анной Ильиничной. Совсем окченела улыбка на устах Серафима. Ниже и ниже клонилась голова валентин Семеновна. Коленька слушал папку с раскрытым том. — Годя ты, молодость, сила и воля моя! — От любви до любви, только жизни не меньше. Ночь, светит луна, блестит снег. Тихо на улице мопра шаги идущих тоже тихи. Анна Ельинична, Серафима и Коленька бредут домой из гостей. Пребедняется Валя про счастье. И с мужиком повезло, с Василием. И материнского счастья отломился. Вон, а какие сыны! За «Да все про все полный расчет, сказала Анна Ельинична. — У тебя, вон, Симушка, и вдовства нету, и тюрьмы нету, а не больно много счастья то и Серафим остановился резко. — А, Коленька, я его пуще всех на свете люблю, да мне никаких других сынов не надо, я счастливший всякой. Что ты, что ты, я ж без намека. Я сама за Коленьку душу отдам. Отступила она Ведениша. Коленька кутался в тулупчик, к ночи подморозила, настудила. Услыхав несколько раз свое имя, он, должно быть, понял, что его призывают высказаться. Заговорил. Глаза оживились, в них ярко сверкала луна. — Сама в шубы вырядилась, а покушать нету тебе ничего. Крошки маковой не найти, а шуба лоснится из дорогого меху. думал всех обманет, хитренькая такая, только всех не проскочишь. Дорогая шуба не спасет, хватит рукой, она и померла. «Горе ты мое!» — обняла сына Серафима. Валентина семёновна тем часом укладывала спать. Пьяненькая, — блажанно думала про покойного мужа. Бывало, целый вечер они с Василием Филипповичем говорили про какую-нибудь пустяковину, про то, как огурцы солить, капусту квасить, а поутру проснуться опять хочется друг с дружкой поговорить. Череп перебрался в комнату Фёдора Фёдоровича, чтобы не стеснять сестру и себя. Приготовил постель, выключил свет и забрал с ногами на подоконник. Курил. От стекла холодило, с улицы пахлась снегом, полная луна висела в чистом небе. Её свет обвально мощно лился в окно. Голые вершины кустарника делали тонкие насечки на лунных квадратах, растельных на полу. Череп с удивлением смотрел на свою тень на полу. Вытянутая, лохматая, большая. У большого человека и тень большая, — самодовольно думал он. Но еще больше его удивляла тень от табачного дыма. Тень от дыма подвижна и словно косынка на мягком ветру. Тень от дыма велась над тенью его головы, словно это были его мысли, выплывающие из мозгов наружу. Мысли разные. Витиеватые, закамуристые. Вот тень гуще, значит, и мысль толще, умнее, хитромудлее. А вот эта тень прозрачна, такую мысль у всяк разгадает. Эх, елочки пушистые!»